Глава 27 Весь день проходило с хорошим настроением и в приподнятом состоянии. Уроки вычисления, как оказалось, необязательный предмет, поэтому он будет у нас всего лишь один раз в неделю. С письменностью уже посложнее. Грамотный работник, солдат или целитель нужен везде, а посему данный предмет у нас преподавали три раза в неделю. «Артефакторика — это моя специальность, поэтому она будет проходить четыре раза в неделю». После учёбы, распрощавшись с Селиной на её этаже, поднялась к себе, всё время не прекращая улыбаться, чем заслужила со стороны других адептов подозрительные взгляды и лёгкое перешёптывание. «А пусть шепчутся. Мне ничто не сможет испортить настроение. Ничто и никто». В свою комнату вошла довольная, как Хок во время моего поглаживания. Только что я не мурчала. Хихикнула, представив себя мурчащей на кровати, со щуренными глазами и довольной улыбкой на лице. Или мурлыкающего Ройса с его хитрой улыбкой, от которой снова взбесились предательские мурашки, устроив ритуальный танец на моем теле. Тряхнула головой, прогоняя белобрысое, белозубое, голубоглазое видение, появившееся перед глазами. Покачала головой, непроизвольно улыбнувшись. Хока в комнате не было, поэтому, закрыв за собой двери, кинула сумку на стул, стоящий возле стола. А сама, как была в ученической форме, так и завалилась на кровать. И снова мысли вернулись к парню. После нашего недолгого общения с Ройсом, из-за которого то и дело по телу пробегали мурашки предатели, мне просто не терпелось вновь с ним увидеться. И не потому, что мои предатели отплясывали самую настоящую Джигу на моей коже от его потрясающей улыбки а потому что мне жуть, как было интересно его обо всём расспросить. Хотя, конечно, лукавлю, мурашки тоже сыграли свою роль. До прихода Дэна было порядка пяти-шести часов, поэтому решила переодеться, принять ванну и сделать домашние задания, а ещё положить в сумку учебники, которые будут нужны завтра. Сверилась с расписанием, первый урок — зоология. Уставилась на столь знакомое слово, словно на некую диковинку. «Это как-то странно», — пробормотала я. Нет, что такое зоология я прекрасно знала, но вот никак не ожидала встретить это слово в другом мире. Интересно, каких животных тут изучают? Ладно, обо всём узнаю завтра. пожала плечами глядя снова в расписание. Итак, зоология ведёт профессор Магнус Меллор. Следующий урок — травоведение. Профессор Сол Арвейн. Скептически выгнула бровь, почесав кончик носа. Всегда так делаю, когда удивляюсь или о чём-то задумываюсь. Вот как сейчас. Странное имя. Непонятное. Ещё и через дефис написано. Или это тире? Чёрт его разберёт. Главное, через эту треклятую чёрточку. Так вот, имя странное. Почему-то подумалось, что оно могло принадлежать какому-то лорду или, может, принцу. Ну а что, Ройс ведь он принц драконий. Так почему бы и этому Сол Арвейну таким не быть? Хихикнула столь странным мыслям и снова взглянула в расписание. Третьим шёл урок языковедения. Профессор Лорелея Арвейн. Теперь обе мои брови удивлённо поползли вверх. Это что, в академии преподают семейная пара? Муж и жена? Ну дела. Хмыкнула, улыбнулась и снова уткнулась носом в листок. Четвёртый урок. Блин, четыре урока, это же на двенадцать часов. Состроила страдальческую мордашку, понимая, как завтра устану. И снова глаза опустились на список. Четвёртый урок — физическая подготовка. Ух... <сосы> <сосы> Взвыло, хватаясь за голову. Тут же воскрешая в памяти Алана Ройса и его тренировку. <сосы> ну почему? Не хочу. <сосы> чего воем? Неожиданно раздался за спиной голос Хока, из-за чего я взвизгнула и резко обернулась к нему. Тьфу ты. <сосы> Хватаясь за сердце, выдохнула я, тут же успокаиваясь. Напугал. «Прости, я не хотел». И вот я ему ни капли не поверила. Уж больно взгляд у него хитрый. «Итак, по какому поводу подвывания? Сегодня вроде не полнолуние, чтобы обращаться в Ликана». «В кого?» Отнимая руку от груди, уставилась на кота. «Ликана», — повторил Хок. «А кто это? Оборотни, что ли?» «Нет», — отрицательно покачал он головой, подходя поближе и усаживаясь напротив меня. «Не путай их никогда, иначе можешь навлечь на себя большие неприятности, девочка. Ликаны — это создание ночи. В обычные дни они принимают такой же облик, как и у тебя, или, скажем, нашего ректора». И хитрый взгляд на меня. Я молчу, никак не реагируя. Хок хмыкнул и продолжил. «Так вот, когда луна убывающая или нарастающая, то остаются в своей обычной форме, как у человека, но они не люди, не путай. Но когда на небе появляется полная луна, они превращаются в зверей. Зверей, которые не контролируют свою природную сущность. В таком обличии они узнают своих близких и родных лишь по запаху, а вот чужака. Любой, даже ребёнок, с лёгкостью растерзает незваного гостя на своей территории, и угрызениями совести мучатся ликаны не будут. «Ну ничего себе!» — пошалело, выдохнула я, сидя на кровати. «Понимаю твой шок», — хмыкнул хранитель, дёрнув правым ухом, словно к чему-то прислушиваясь, но за дверью стояла тишина. Кто-то ещё был на занятиях, а кто-то в своих комнатах спокойно наслаждался отдыхом. А вот оборотни Дарина — это уже совершенно другое дело. Они могут контролировать своё обращение, да? Тут же выдала я, гордясь тем, что хоть немного знаю о них. Спасибо авторам фэнтези за столь полезные знания. «Могут, но не всегда. Они могут контролировать своё превращение, когда это необходимо, но в полнолуние зов природы становится настолько сильным, что они не могут ему противостоять, оборачиваясь зверем». «Волком? Зверем, Дарина?» — поправил меня Хок, насмешливо заглядывая в увеличивающиеся от удивления глаза. «Оборотни бывают разные. Волки, лисы, дантуры или, допустим, те же драконы». «Правда, они не любят, когда их называют оборотнями. Вернее, не любили. И ещё многие другие. А вот леканы эти кровожадные нелюди в нашем мире, такие одни». «Я в шоке», — честно призналась Хоку, хватаясь руками за голову, пытаясь всё переварить. «Верю», — хохотнул котик, вильнув пушистыми хвостами. «Знала бы ты, сколько в нашем мире разных рас. Ты бы, наверное, вообще с ума сошла. Я уж не говорю про животных, населяющие астерот». Даже представить боюсь, прошептала снова подняв взгляд на кота. Ничего, махнул он лапой. Привыкнешь, девочка. Кстати, Хок подскочил с места, поднимаясь на задние лапы и направляясь к столу. От увиденного зрелища у меня даже рот приоткрылся. Он умеет ходить на задних лапах? Охренеть, выдохнула я, боясь, что глаза вот-вот выпадут из орбит. Рр. Ухмыльнувшись, повернул ко мне голову хранитель, у которого на носу теперь красовались небольшие круглые очки, а в передних лапах появился небольшой фолиант. «Ты не говорил, что умеешь ходить как человек?» «Так а ты и не спрашивала?» — хохотнул он, разворачивая бумагу и раскладывая её на столе. «Подойди». Я, кое-как преодолевая глубокое потрясение, поднялась с постели и поплелась в его сторону, чтобы увидеть на столе самую настоящую карту. «Смотри, это карта нашего мира, Дарина. Карта Астарота». «Вот тут...» Он ткнул лапой куда-то наверх, предположительно, север. «Располагаются владения драконов. Как ты, наверное, помнишь, долина снежных драконов». Кивнула, подтверждая его слова. «Прекрасно. А вот тут...» Он снова ткнул лапой, но уже показывай самый низ. «Ммм... Юг?» «Тут четвёртая зона. Помнишь, как она называется?» Нахмурилась, пытаясь припомнить, но как бы ни старалась, всё оказалось тщетным. «Это леса Иллория», — ответил Хок. «Дальше третья зона», — указал лапой на восток. «Это земли Андера, Детей Ночи». «А вот тут...» — и он снова указал на карту. «Это Эйрос?» — догадалась я, глянув на Хранителя, который довольно кивнул мне в ответ. «Да, это Эйрос, столица, в которой находится Академия Смерти». «Хок». Посмотрела на пушистого хранителя. «А зачем ты мне всё это рассказываешь?» «Чтобы знала». Не задумываясь, ответил он, тоже повернувшись ко мне и теперь глядя мне прямо в глаза. Да уж, стоя на задних лапах, он почти сравнялся со мной в росте. «Ты же знаешь, что я тут не задержусь. Магистр найдёт выход, и я вернусь обратно в свой мир. Так для чего мне это знать?» «Не нужно зарекаться, девочка». Как-то загадочно улыбнувшись, ответил он. «И вообще...» Ты лучше запоминай, что я тебе говорю. Поверь, ещё не раз может пригодиться в будущем. Кивнула, принимая его слова. Так, клацнул он зубами, снова опускаясь на все четыре конечности. Очки с носика тут же пропали. Ты почему ещё не переоделась после занятий? Не успела, улыбнулась ему. А ну марш в ванную, нечего мне тут. И вид такой грозный, угу. Да вот только мне ни капельки не было страшно. Ни котика, пушистая милаха хохотнула, беря свои вещи и отправляясь в ванную. Минут через двадцать, чистая и довольная, одетая в лёгкое платье, которое, кстати, я обнаружила в своём шкафу, сидела на кровати и читала учебник. На вопрос, откуда платье взялось, Хок лишь развёл лапами в стороны, загадочно улыбаясь. Понятно, мой пушистый нянь и тут обо мне побеспокоился. Обожаю его. Вот так мы и сидели. Хранитель, прикрыв глаза, дремал напротив моей кровати а я, забравшись на неё с ногами, делала домашнее задание. «Слушай, Хок», — откладывая учебник в сторону, вспомнила я. «Я всё хотела спросить, ты да как-то забывала». «Мрррр», — открыв один глаз, посмотрел на меня кот. «А почему тут некоторые адепты выглядят старше, чем, допустим, я? Вот мне всего 19 лет, Ройсу почти 60». Я передёрнула плечами от осознания, насколько же Дэн старше меня. «Но выглядит он лет на 25, может, чуть больше». «Ну, по меркам моего мира». «Дарина», — открывая теперь уже оба глаза, — отозвался Хог. «Мы не в твоём мире, девочка. У нас тут всё иначе. Сюда поступают разные расы, населяющие Астарот. И у каждой из них взросление происходит иначе. Кто-то взрослеет, как ты, довольно быстро. А кто-то, как Ройс, дольше, намного дольше. Но ты права, все ребята выглядят старше. Сюда не поступают уже половозрелыми и сильными». Сперва будущий адепт Академии несколько лет обучается дома. Его учат писать, считать, читать, и, как бы это странно ни звучало, сражаться. И лишь после того, как парень овладел хотя бы средним уровнем мастерства в бою, поступает к нам. Любой мужчина в нашем мире, Дарина, это воин. И Астарот воспитывает воинов. А вот девушкам становиться воительницами не обязательно, поэтому и в Академии они поступают раньше, чем парни. Оттого-то мужская часть Академии и выглядит старше. «Да уж», — протянула я, вскинув брови и немного поджав губы. «Это прям средневековье какое-то». «Не знаю, что это значит, но поверь, если в мире разразится война, то необученные ребята ничем не смогут помочь. А вот адепты, прошедшие военную подготовку...» И он сделал многозначительную паузу, давая мне возможность всё домыслить самой. «Подожди, если все парни обучаются воинскому делу, то... Они же потом друг против друга будут сражаться, нет?» Ну, бывало и такое. Кто ж спорит? Но иногда беда приходит оттуда, откуда её никто не ждёт. В наш мир, Дариночка, иногда попадают такие особи, от которых даже у меня по спине пробегает неприятный холодок. Эти твари уничтожают всё на своём пути. Земли, города, жителей. Не жалея ни женщин, ни детей. Это монстры, которым нет места в нашем мире. И вот с ними мы и сражаемся. Сейчас проникновения в астарот нет. Но мы всегда готовы дать отпор, всегда на чеку. Одного прорыва хватило, чтобы осознать, как наш мир нуждается в воинах. Сильных, обученных воинах, Дарина. Ведь когда те монстры проникли в первый раз, погибла одна треть населения всего Астарота. И это было ужасно. Это была самая настоящая катастрофа. Я сидела на кровати, вся превратившись в слух, и, кажется, даже не дышала. А Хок тем временем продолжил. «Общими усилиями нам кое-как удалось уничтожить врага, но именно тогда и было принято решение, что все семьи, в которых на свет появляются мальчики, должны отдавать их на воинское обучение». «А разве магия в этом не помощник?» задала вопрос. «Разве нельзя их уничтожить магией?» «Можно», — кивнул он. «Конечно, можно, Дарина. Но и ты пойми вот что. Не все, кто населяют наш мир, владеют таким даром, и с каждым годом их становится всё меньше и меньше». «А вот держать в руке меч может любой, даже ребёнок, если потребуется». Не согласиться с его доводами было крайне трудно, поэтому я лишь кивнула, задумчиво опуская взгляд. В голове почему-то всплыла тренировка у профессора Алана Ройса, опоздавшего Кайла, то, как он даже не запыхавшись пробежал 13, или сколько там, точно уже не помню, кругов, а затем ещё и стал помогать в тренировке с мечами». И ведь Ройс-старший сам попросил парня помочь с этим мне и Селине, значит, был уверен, что Кайлу это по плечу. Значит, воины. И выходит, что и Дэн тоже. Хок снова обратилась к коту, который снова прикрыл глаза, погрузившись в лёгкую дрёму. «А когда произошёл последний прорыв?» «Более ста лет назад». Не открывая своих синих глаз, ответил он. «А... а что им было здесь нужно?» Хок открыл глаза и поднялся, печально вздыхая. «Магия, Дарина. Они пришли сюда, чтобы поглотить нашу магию». Ошарашенно открыла рот, даже и не знаю что сказать. «Теперь понимаешь, почему нам нужны воины в первую очередь, воины, умеющие владеть оружием, и лишь только после этого магически одарённые ребята? Артефакторы и целители не в счёт». «Почему?» Тут же последовал закономерный вопрос. «Потому что в артефакторах магии почти нет, а целители...» Они нужны были всегда и везде, поэтому они сюда и поступают, кто раньше, а кто позже. Артефакторов, целителей, проклятийников, мастерство владения мечом обучают уже здесь, если адепт довольно молод. Некроманты-боевики лишь улучшают свои навыки, поэтому у них и тренировки на порядок тяжелее. И лишь ведьмы спокойно обучаются у нас. Они не воители, а составители зелья и заклятий, которые нам необходимы в войне. Зелье поможет восстановить силы. Пусть и ненадолго. Заклятия защитят или отсрочат гибель. Но самые ценные — артефакторы. Ведь они могут создать такие амулеты, которые не просто смогут помочь на поле боя, но и спасти жизнь. Поэтому их обучают с молодого возраста. И лишь некоторые приходят сюда такими, как Кайл Денванд. Хок на мгновение замер, начав немного светиться, а глаза источать лёгкое сияние, после чего он произнёс «Так, Дарина, мне нужно отлучиться ненадолго, так что не скучай». После чего покинул мою комнату, как и всегда растворившись в воздухе. Я же, взяв книгу, сиротливо лежащую на кровати, снова попыталась углубиться в чтение. Но сказанное Хоком никак не желало идти из головы. Прорывы, монстры, поглощающие магию. Надо было спросить, когда именно произошёл первый прорыв. Что, если именно это связано как-то с тем, что драконы и заклинатели покинули этот мир? Ведь если верить словам Хранителя, именно после их ухода начала пропадать магия из Астарота, а прорывов стало гораздо меньше. Ведь тем, кому нужна магия, её больше не получали, или же получали самые крохи, которых им было недостаточно. Оттого-то, как мне кажется, нападения и прекратились. Вздрогнуло всем телом, когда раздался звонок, оповещающий об окончании четвёртого урока. Что ж, до прихода Ройса ещё несколько часов, а это значит что у меня есть время, чтобы спокойно сделать домашнее задание и собрать сумку на завтра. С этими мыслями я и погрузилась в чтение.